Инкубатор для золотых яиц. Дэйв сумел превратить свое увлечение домашними животными в доходное дело. В свои 17 лет он владеет самым респектабельным на западном побережье США приютом для домашних животных, в котором оказывают любые услуги по уходу за ними. Дэйв вырос на ранче в штате Монтана и с раннего возраста учился ухаживать за животными. Когда его семья переехала в Калифорнию, он очень скучал по своим четвероногим друзьям и взял на себя обязанность следить за питомцами во время отпуска соседей. В свои 15 лет наш молодой предприниматель обошел всех своих соседей с рекламным листком в руках, на котором были перечислены оказываемые услуги. В то Рождество к нему обратилось 15 человек, и в течение всего Рождества на его попечении были семь кошек, 8 собак и два маленьких хомячка. Сама идея оказалась настолько успешной, что Дэйв решил пустить все заработанные на Рождество деньги на расширение своего дела. Сегодня Дэйв содержит настоящий отель для домашних животных, безопасное и ухоженное убежище для четвероногих друзей. Чтобы ухаживать за ними, Дэйв нанял одного помощника. За 17,5 доллара животных здесь можно даже подстричь. «Я люблю животных», — говорит Дэйв. «Да и прибыльное это дело». На последние рождественские праздники он зарабатывал по 2250 долларов в неделю. Самое главное заключается в том, что Дэйв занимается делом, которое доставляет ему радость. «Множество людей зарабатывают деньги, занимаясь нелюбимым делом», – комментирует Дэйв. «Но мое дело нисколько не тяготит меня, так как я слишком увлечен им». Другой важной причиной его успеха, как признает сам Дэйв, является то, что он живет в таком районе, где состоятельные владельцы домашних животных проводят значительную часть времени в отпусках. Если вы любите заниматься с животными, возьмите этот пример себе на заметку.